Глава 6. Все-таки нужно признать за уроками и положительные моменты. Во время занятий ничто не мешает спокойно выискивать в происходящем забавное или даже полезное, если не нарушать общественный договор, с умной рожей пялиться на учителя и записывать в тетради. Или даже, как Денис, тихонько заниматься, чем нравится, если всему миру плевать на тебя». Не случайно он на всех занятиях предпочитал парты последнего ряда. На следующей, за первым уроком перемени, местная элита удостоила меня вниманием. Мы с Денисом снова стояли у стенки рядом с фикусом в катке, и он, Денис, то есть, жаловался на головную боль, которую у него вызывает эта вонючая химия. Имелся в виду предмет, а не лекарственные препараты или продукты в столовке. Группа парней что-то оживленно обсуждала у окна, причем трое весело спорили, а двое сидящих на подоконнике им снисходительно внимали. Вот от компании отделился черноволосый паренек и с кривой улыбочкой на востроносой мордашке направился к нам. Я его сразу идентифицировал. Игорь Иванов, троечник, непременный участник любой бузы. — Ирка! — обратился он ко мне. — А у тебя правда железные ходули? Криво улыбаясь, приблизился и неожиданно пнул меня по голени носком ботинка. То есть он хотел попасть мне по голени, но промазал, конечно. Я перенес вес на правую ногу и чуть повернулся. Игорь потерял равновесие, я взял его за плечо и слегка подтолкнул. Его развернуло ко мне спиной. Он был вынужден шагнуть и чуть нагнуться. И я от души врезал ему подошвой по жопе. Игореша смог сделать пару коротких шагов и упал на карачке. Зазвучали смешки. Смеялись и его приятели у окна. Он поднялся на ноги и громко проговорил. «Точно железные у Ирки ходули!» Засмеялись громче. Ну, ясно все с ним. Тип шут или клоун. Хотя, вернее, его назвать провокатором. «Сейчас я, по идее, должен что-то сказать или сделать. Паршивец ведь публично обзывается по фамилии. Тогда это будет конфликт, и виноватый уже назначен». Я с неизменным покерфейсом отвернулся к Денису, демонстрируя, что на Орликина реагировать не собираюсь. Не о чем разговаривать с этой шелупенью. Если кому-то нужен конфликт, пусть подходит лично, а не посылает недоумков. На этот раз история закончилась с появлением учительницы. Нас пригласили заходить в кабинет. Мы с Денисом снова засели за последней партой. Однако химичка была не той категорией училка, у которой можно спокойно рисовать на уроке. Она устроила опрос и общую дискуссию о том, что мы забыли с прошлого года. Хотя я чисто физически с прошлого года ничего забыть не мог. Мне тоже досталось вопросов. Причем эта невменяшка постоянно повторяла. «Не вставай! Тебе, наверное, трудно!» А я вставал и, не замечая ее восклицаний, ровным тоном отвечал. Мне даже стало интересно, что и кому она демонстрирует и чем, по сути, отличается от Игорешки. Минут за 15 до конца урока она все-таки начала новую тему и продержала нас лишние 5 минут, заявив, что звонок не для нас, а для нее. А, по-моему, ей бы больше подошел выстрел из пушки, не хлостой в голову. В результате на физру в спортзал класс отправился галопом. Меня это теоретически не касалось, однако практически, по извечной традиции, я должен был лично принести справку об освобождении от физкультуры. Девчонки ушли в свою раздевалку, пацаны переодевались в зале. Вешали форму на крючки, и их от чего-то на всех не хватало. Часть ребят по-хозяйски использовали по два-три крючка, остальные складывали одежду на спортивной скамейке. «Я не выказывал отношения», — ждал учителя. Идти самому в девчачий коридор, где располагался ее кабинет и раздевалка девчонок, было просто немыслимо. Физруня, невысокая пухлая тетка в спортивном костюме с тетрадью в руке, вышла из коридора, а за ней следом с тайкой шли девчонки. Я шагнул к учителю. Она обернула ко мне добродушное лицо. — Здравствуйте, Вера Ивановна, — сказал я, протянув ей справку. — Вот мое освобождение. — Здравствуй, Артем, — ответила она, убирая документ свою тетрадь. «У тебя освобождение от занятий, но не от уроков. Пожалуйста, не надо шарахаться по школе. Ты должен у меня хотя бы присутствовать». «Хорошо, Вера Ивановна», — проговорил я без выражения. Далее учитель всех обрадовала, что урок сегодня пройдет на школьной спортплощадке. Предложила туда организованно отправляться и не орать по дороге. Уроки же идут. Народ потянулся на выход. «Я дождался Дениса, и мы отправились вместе». Он в спортивной форме, а я, как всегда, с сумкой на плече. На спортплощадке я уселся на лавочку и принялся любоваться одноклассниками, точнее, одноклассницами, а еще точнее, Леной. Фигурка у нее тоже, э, располагает к разглядыванию. Стройные ножки, на попе спортивные шортики, талия. Ну и под майкой кое-что колышется. Клас как раз занимался разминкой. Вообще классу повезло с прекрасной половиной. Она и впрямь была ничего. Ни коров, ни куриц. Девчонки-спортивные, стройняшки и симпатяшки. Парни в основном соответствовали. Только Денису, бедняге физра, явно не доставляло радости. Он сосредоточенно пыхтел и временами поглядывал в мою сторону. Наверное, завидовал. После разминки Вера Ивановна отправила учеников в забег на пару километров. Так Деня пробежал трусцой кружок и до конца дистанции перешел на неспортивный шаг. Дальше Вера Ивановна объявила о сдаче нормативов, чтобы выяснить, кто как вырос за лето. Учительница уселась со мной на скамейку, вокруг собрался класс. Она громко называла фамилии и отправляла ребят к перекладине, а девчонки отжимались у соседней лавки. Я сидел на краю, ко мне подошел печальный Денис и тяжело вздохнул. Ему предстоял один из безрадостных школьных моментов. «Везет тебе!» – проворчал парнишка. «М, -м, м как утопленнику!» – согласился я с усмешкой. Наконец настала очередь Игоря Ивановича. Игореша, извиваясь и дергаясь, вытянул семь раз на троечку. За ним потопал к турнику Денис. У него фамилия оказалась Ионов. Он честно подпрыгнул, повис на турнике и счел на эту миссию выполненной или «проваленной». Чисто формально, обозначив попытку подтянуться, пацан спрыгнул и направился к лавке. Вера Ивановна грустно на него посмотрела, что-то отметила в тетради и сказала громко. «Иреев!» Было бы глупо упускать такую возможность самоутвердиться. Я снял пиджак и аккуратно сложил на скамейке. «Ой!» — воскликнула учительница. «У тебя же освобождение!» Я ровным шагом направился к турнику. Ребята примолкли, разглядывая меня в экзоскелете. Я повернул рычажки на плечевых блоках, захваты разжались. Я откинул плечевые модули на шарнирах. В принципе, в этом особой нужды не было. Все равно экзобы мне подтягиваться не помог. Но ребята же об этом не знают. Я подпрыгнул, ухватился за перекладину и сразу приступил. Для меня это обычное дело, начиная с разминки, когда я еще не вставал. «Просто нужно держать спину ровно и работать только руками». Подтянулся в спокойном темпе 12 раз на «отлично», спрыгнул и вернул плечевые блоки на место. Под удивленными взглядами прошел к лавочке. «Но у тебя же освобождение!» — горестно воскликнула Вера Ивановна. «Я не могу поставить тебе пятерку!» «Поставьте трояк», — ответил я безразлично. Ребята хором засмеялись, даже учительница хмыкнула и вызвала следующего. «Колесов!» Я нахмурился. Мой пиджак лежал на земле. Игорь стоял с приятелями, ехидно на меня поглядывая, и поспешно сделал постную физиономию, когда я к нему обернулся. «Подними!» — сказал я ему в полголоса. «Что?» — не понял он. «Подними!» — проговорил вдруг глухо рослый Серега Дрымов. «А что сразу я?» — злобно окрысился Игорь. Сергей помрачнел и добавил. «Ну?» Видимо, это было крайнее перед побоями предупреждение. Игорь паник и нехотя направился к моему пиджаку. «Да оно само упало!» — проныл он и положил пиджак на лавку. «Спасибо», — сказал я, демонстративно обращаясь только к Игорю. «Пожалуйста», — нервно ответил он. «Тебе же, наверное, трудно нагибаться». «Да», — сказал я, отряхивая пиджак. «Мне трудно нагибаться». Вдел левую руку в рукав и договорил вполголоса. «Зато тебе легко. Буду к тебе обращаться». Мордашку Игоря перекосила, на лицах парней заиграли ухмылки. Я, обшута, вытер ноги и четко поставил на место. Элите это явно пришлось по душе. Однако же развивать успех я не стал». Могло возникнуть впечатление, что я хочу занять место поверженного Игоря в иерархии класса. Нафиг-нафиг мне такое место, пусть лучше он остается шутом. Я надел пиджак и принялся застегивать, повернувшись к Денису. Сказал ему. «Видишь, ничего сложного даже для меня». «Ага», — угрюмо ответил Деня. «У тебя нет проблем с лишним весом». «Мой экзоскелет весит 12 килограмм», — проговорил я. «Ну...» — Денис вздохнул. «Значит, ты герой, а я нет». С этим спорить я не стал. Не хочет он быть героем, его выбор. Вскоре нормативы сдали все, и из школы послышался отдаленный звонок. Вера Ивановна отпустила класс переодеваться. Началась большая перемена. По пути со спортплощадки я предложил Денису вместе сходить в столовку. Он неожиданно отказался. «Денег, что ли, нет?» — спросил я. «Хочешь займу?» «Есть у меня деньги», — зачем-то зло ответил он. «Худею я, вот прям с этого момента». «Ну, извини», — сказал я примирительно. В вестибюле он прибавил шагу, а я направился прямо в столовку. Лучше бы не ходил. Эти дети пропустили меня без очереди. Даже заставили пройти без очереди. Я через силу вежливо поблагодарил, взял сосиску в тесте со стаканом томатного сока и сам, красный как сок, уселся за стол. И, конечно же, всем было очень интересно, как я это выпью и съем. Юные натуралисты, блин. Наскоро перекусив, я поспешил на следующий урок. По расписанию это была история. Денис опять рисовал тех же уродцев и роботов, правда, в другой тетради. И зачем ему спрашиваются разные тетради, если рисует одно и то же? Не. На географии мешки понятно, а на истории мог ведь нарисовать пару рыцарей там или мушкетеров. Пятым, последним уроком был русский. Кстати, Русиня, она же Литруня, Ольга Владимировна, наша классуха. Эта участливая женщина с самого начала принялась меня бесить душевностью. Так она меня поздравляла с возвращением в школу, так за меня радовалась и столько выражала надежд, что еще немного, и я бы ее придушил. Но желание такое точно возникло. На русском Денис ничего не рисовал, занимался серьезно, и было видно, что не только потому, что душевная женщина Ольга Владимировна сама кого угодно своими тонкими ручками выжмет и высушит за пренебрежение ее предметом. У Дэни с русским явно связаны некие планы на жизнь после школы. Наконец прозвенел звонок с урока, И этот сумбурный школьный день закончился. «Ну, я тогда так думал». Деня мне суховато сказал «До завтра». И, подхватив свою сумку, деловым шагом почесал на выход. Признаться, я рассчитывал поболтать с ним о жизни после уроков. Похоже, что для него школьные отношения прекращаются с окончанием занятий. Да и хрен с ним. Меня, в принципе, это устраивает. Я тоже не придавал школе слишком много значения. Я ровным шагом прошел по лестницам и коридорам вышел на школьное крыльцо. «Эй, курить есть?» — спросили меня ломким баском. Я обернулся к троим парням из старших классов и помотал головой, ответив. «Не курю». «Тебя что спросили?» — презрительно поинтересовался долговязый юноша. «Я тебе, сука, не доктор, а курить, чтобы носил, понял?» Я пожал плечами и, не удостоив его ответом, спокойно пошел дальше. «Ну что они мне могут сделать?» плевать на их глупые понты. Мне в спину что-то неразборчиво, не вслушивался, злобно проворчали. Вот, сами поняли, куда я их послал без слов. От крыльца я свернул на спортплощадку, вроде бы так кратчайший путь к остановке метро. Идти на маршрутку не хотелось совершенно. Прошел я, значит, через площадку, вышел через боковую калитку в заборе. И, размышляя, нафига было городить забор, вошел во дворик в пятиэтажке. А там на тротуаре стоит Денис и трое старшеклассников. Я успел заметить, как Деня протянул им сотенную бумажку. Один из парней ее забрал и что-то насмешливо проговорил. Деня развернулся уходить, и другой нападал ему ногой по заднице. Картинка мне прямо очень-очень не понравилась. Незаметно уйти и забыть, а как потом общаться с Денисом? Я немного ускорил шаг и догнал Деню. Спросил отрывисто. «Ты им должен, что ли?» «Ничего я не должен», — злобно ответил он. «Твое какое дело! Иди домой!» Внутри у меня зашевелилось что-то нехорошее, холодное, злое. Однако поучить манерам Толстого я еще успею. Старшеклассники неспешно удалялись по своим делам, и я крикнул им в спины. «Эй, парни, отдайте мальчику его деньги!» Парни обернулись ко мне веселыми мордами. Самый длинный сказал «Ну, иди сюда!» Я поставил на асфальт сумку и ровным шагом направился к ним. В душе воцарился абсолютный покой. Парни отчего-то казались даже симпатичными. Те, что стояли по краям, отшатнулись от центрального подальше. Ага, чтоб друг дружке не мешать. Мне почему-то стало так весело. Они смотрели на меня, прищурившись, такие... «Хм, забавный, путеньки. Я взял чуть левее, чтобы упростить им задачу. Соответственно, слева на меня сразу и напали. Ухожу с линии атаки с разворотом и начинаю вертушку. Вот и правый подоспел. Ему прилетает пяткой ступни Экза в затылок. Падает, как подрубленный. Первые двое меня на короткое мгновение потеряли. Напоминаю о себе. Одному достается маваши в печень. Второй, наконец, меня увидел и наносит круговой удар ручищей. Ну, не знаю я, как такое называется. Просто дилетантский удар сбоку в махалове. Парни меня крупнее и, может быть, даже сильнее. Да только я в симуляторах и не таких бойцов вношу. Рву дистанцию и с разворотом, чтобы с опорой на экза удар локтем детинушки в лоб. Слетел с копыт аж подковами кверху. «Так, кто тут жалобно стонет такой скособоченный? Умора просто! Тот, кто взял у и стольник! Пуси-пуси, ля-ля!» Делаю шаг к нему и наношу удар ногой от груди в диафрагму. Экза придает усиление совсем немного, но ему хватило, чтобы упасть на асфальт и кашлять. «Так вернете мальчику деньги?» — спросил я ласково. Недроссель сунул руку во внутренний карман пиджака, вытащил с зажатой в пятерне комок купюр протянул мне. Я с удовольствием врезал ему по кисти, бумажки разлетелись веером. «Ой, потерял!» — воскликнул я. «Осторожнее надо!» И приговорил с холодным бешенством. «Ты же не думал, мразь, что тебя тут грабят!» Легкий ветерок погнал по асфальту комки купюр. Нестерпимо хотелось еще хотя бы разок приложиться ступней экза к этому животному. Но я вдруг Как бы со стороны отчетливо понял, что одного раза мне будет мало, и я его убью. Сцена перестала казаться забавной. Ватным одеялом накрыла усталостью и приятным опустошением. Мерзавцы наказаны. Дело сделано. Можно спокойно поговорить с Денисом, ведь ради этого я тут все и устроил. «Ты худеть еще не передумал?» – спросил я его. Он неуверенно улыбнулся и ответил. «Не передумал». Но сейчас у меня точно нет денег. У меня на карточке хватит на бургерную, сказал я небрежно. Есть тут неподалеку? Конечно, есть, проговорил Денис с воодушевлением. Он взял мою сумку и подошел ко мне. Пойдем покажу. По пути разговорились, то есть Денис болтал, а я через силу поддерживал разговор. Моей спине приключение сильно не понравилось, и она принялась высказывать претензии. К счастью, идти было действительно недалеко. В заведении на мою удачу народу было немного. Отстояв короткую очередь, взяли по бумажной упаковке картошки фри с курицей и по гамбургеру с большими стаканами колы. Наконец уселись за стол. Я достал из сумки уже заправленный обезболивающим шприц и под столом вколол себе в бедро через штаны. Денис, конечно, все заметил и прошептал. «Что это?» «Витамины», — процедил я. «Погоди минутку». Деня приступил к картошке, поглядывая на меня, явно не зная, что обо мне думать. Через минуту я сделал пару глотков колы через трубочку и смог продолжить разговор. «Ну, спина у меня реально болит». «Да?» — с сомнением проговорил Деня. «Так ты дрался... Что? Я не знаю здоровых, кто так может». Я пожал плечами и тоже занялся картошкой. «А твой скелет, наверное, очень дорогой?» Задал Денис умный вопрос. «Родители взяли в кредит», — сказал я небрежно. «Ты лучше скажи, почему таскаешь наличные? У тебя нет карточки?» Денис печально вздохнул и стеснительно проговорил. «Карточки мне родители аннулировали, чтоб в игре не мог донатить». Я покачал головой. «Вот у всех в жизни свои сложности». «Хочешь, пошли ко мне», — предложил он. «Родители на работе, покажу свою игру». «Только не сегодня» сказал я. «Первый день ведь пошел в школу. Ждут меня, волнуются». «Неплохо для первого дня», хмыкнул Денис. «Ладно, в другой раз покажу».